Кантакора. Они тронулись в путь, когда Мия еще спала. Олекту окружали холмы, растекшиеся на горизонте в степь, и по этой степи они ехали весь день. И мне было скучно. Рич всю дорогу рассказывал об их прошлых странствиях. Эти истории были и смешные, и страшные, и по реакции крошки Си Мия понимала, что половину он выдумывает. Потом он учил Мию жонглировать, но у неё получалось плохо и оставалось только с завистью смотреть, как ловко Рич это делает. Он вообще был кладезем полезных умений и знаний. Увидев у Мии в узелке верёвку, он сказал, «Какой смысл держать верёвку в узелке? В самый нужный момент у тебя не окажется его под рукой, поэтому лучше сделать вот так». Он поставил Мию перед собой, и обвязал ей верёвку вокруг талии, как пояс. От его рук было щекотно. «Вот, так надёжнее. Поверь опытному путешественнику». И Мия поверила и не снимала тонкую верёвку даже ночью. Сначала было неудобно, но скоро она привыкла и перестала её замечать. Они разглядывали книжку, пытаясь разгадать её секрет. Смотрели на дорогу, убегающую вдаль. Пили горячий шоколад, жевали печенье из бабушкиной коробки и оладьи, которые Лу и Лота испекли на привале. У печенья был какой-то особенный вкус. Жестяную коробку Мия не решилась выбросить. Спрятала обратно в свой узелок. К вечеру она вспомнила о доме и стала тревожно и стыдно. Но она постаралась поскорее заснуть. Утром они планировали добраться до Кантокоры. Кантакора была самым старым городом объединенного королевства. Когда-то тут жили короли и королевы Илонасты, плодородные равнины, по которой текла полноводная река иланаста берущая начало в священном озере Тун. Но после войны за единство все земли от закатных гор до Дальнего моря и от океана Лар до озера Тун вошли в объединенное королевство. Старые короли пали, все земли Илонасты стали провинцией, а Кантакора потихоньку потеряла прежнее величие. Но дома, сложенные из векового камня, были по-прежнему крепки. Земли вокруг плодородны, а горожане пребывали в уверенности, что живут в лучшем месте ларового мира. Улицы были выложены лучшей брусчаткой королевства, а крыши крыты лучшей черепицей. Множество лавочек, трактиров, гостиниц радовали путешественников. Их в Кантакору приезжало немало, ведь кому не хочется прикоснуться к истории? А ею тут дышал каждый камень. Всё это Мия знала от Санди. Брат любил географию и историю и часто пересказывал ей учебники, по которым учился в школе. Особенно, когда нужно было заниматься каким-нибудь нудным делом — распутывать сети или лущить фасоль. Мия удивилась, как внимательно слушали её рассказ о Кантакоре, Крошка Си и Рич. Она думала, они знают все города, они же огибы. А оказалось, они ни разу здесь не были. «Да мы и не слышали о ней ни разу», — ляпнул Рич, и крошка Си так на него посмотрела, что Мия задумалась. «Жить в объединённом королевстве и не слышать о Кантокоре? Они что, глухие?» «Даже Мия, которая до тринадцати лет ни разу не покидала свой маячный мыс, и то столько всего про неё знает. Да все, все знают об этом городе. Это же Кантакора!» «Не, ну, не то чтобы не слышали», — протянул Рич. «На самом деле мы просто об этом не говорим. Мы-то с крошкой Си давно мечтали тут побывать. Но вот папа, он почему-то её не любит». «Я думаю, тут какая-то старая история, а, Си?» Но Арс, напротив, выглядел довольным. Мия решила пока не думать обо всём этом. Слишком уж странно вели себя иногда крошка Си и Рич. «Может, я просто мало что знаю про Агибов, только всякие глупые сказки? Не верить же сказкам!» — думала Мия. Но сказки так и лезли ей в голову. Она перебирала их, как чётки. и ни в одной не находила даже отцвета настоящей жизни огибов. Обычная была у них жизнь, и даже гораздо проще и легче миной жизни дома. Можно спать сколько хочешь, можно хоть целый день совсем ничего не делать, только болтать с крошкой Си, дурачиться с Ричем, да играть с собаками. Степь перетекла в дорогу, дорога в улицу, и сонная контакора впустила бродячих артистов в свои кварталы. Никаких крепостных ворот, никаких стражников и охраны. Мия спала и не слышала, как Арс сказал, потирая зябшие от ветра руки, «Люблю такие города». Но ми здесь не понравилось. Пронзительный, как виск младенца, ветер вдавил ее обратно в кибитку, стоило лишь высунуть нос. Ветер цеплялся за углы домов. царапал стены, стискивал крыши. Дома любой ветер был приправлен запахом моря, водорослей, соли, мокрого песка. Дома при таком ветре море встаёт на дыбы. Дома в такой ветер. Отец зажигает маяк раньше обычного, а мама поёт свои песни громче, будто хочет успокоить ими само море. Они остановились на центральной площади. Она была круглая, просторная. Арс сказал, что здесь будет хорошо давать представление. «Если наместник позволит», — мрачно отозвалась Лота. Мия заметила, что Лу и Лота о чём-то шепчутся, о чём-то спорят, что они замолкают, стоит кому-то приблизиться, будто затевают недоброе. Но кто знает, может, они всегда себя так ведут? Мии они не нравились, хоть и были красивые. Си смотрела на тёток с усмешкой. Разрешение на представление Арс получил очень быстро. И тут же на главной площади закипела работа. Арс и Рич застучали топорами и молотками, сбивая подмостки. Лу и Лота доставали из сундука костюмы, перетряхивали, сушили, подшивали и подкрашивали их специальными красками. У одной из кибиток откидывался тент, превращаясь в задник для сцены. Крошка Си носилась по всему городу, расклеивая яркие афиши. Знакомясь попутно со всеми лавочниками, молочниками, цветочницами, зеленщиками и кондитерами. Только Мия слонялась без дела. Она хотела сказать Арсу, что умеет работать молотком, но Рич весело крикнул «Не лезь под руку!». Лу и Лоты она боялась и даже подходить не стала. Крошка Си убежала быстро и не позвала с собой. Мии было грустно. Она обняла ослика, которого никак не звали, и подумала, что дома в это время собирала бы на стол. И Лиза помогала бы ей, а Миса мешала. Интересно, много ли придёт народу? Будут ли смеяться над шутками Арса, ахать, глядя на трюки Рича, восхищаться крошкой Си? Мия дала ослику сухарик. Подумала, что надо бы придумать ему имя. «Пойду посмотрю город». сказала мия ослику потрепав его между ушами ей было немножко страшно отходить от повозок но сидеть и ничего не делать очень уж скучно город разворачивался перед ней как тяжелый пыльный ковер пестрели лавочки темнели узкие улочки переулки кривились и кривлялись мия шла стараясь запоминать дорогу она смотрела по сторонам и ее толкали прохожие когда она налетала на них подол платья и новенькие башмаки Очень скоро стали грязными. Вдруг кто-то схватил её за руку. Мия вздрогнула от неожиданности и подняла глаза. Перед ней стояла старуха в тёмно-серой добротной накидке, сколотой у горла, богатой брошью в форме веретена. У старухи были костлявые руки, а пальцы похожи на верёвку со множеством узелков. Она вцепилась Мии в запястье и прохрипела «Погоди!» «Вот они завезут тебя на край мира, на край жизни. Погоди, узнаешь, где кончаются дороги. Погоди!» «Что вам надо?» — выпалила Мия, пытаясь вырваться. Но старуха держала так крепко, что Мия вскрикнула от боли. «Пустите!» «Я-то пущу! Я пущу! А вот книга не отпустит!» «Погоди, проглотит тебя, как червяка, дохлого червяка!» Она оттолкнула Мию и заковыляла дальше, как ни в чем не бывало. Мия в ужасе смотрела ей вслед. Сначала она не поняла всех старухиных слов. Она старалась только вырваться. Но сейчас смысл их стал доходить до нее. «Завезут на край мира, где кончаются дороги!» «Книга не отпустит, проглотит». «Подождите!» — крикнула Мия и бросилась вслед за старухой. Она догнала ее у перекрестка, схватила за руку и сразу отшатнулась. Из-под капюшона на нее смотрело совсем другое лицо. Пухлая, как сдобная булочка, румяная старушка улыбалась приветливо, ласково. «Что тебе, деточка?» нет ничего я «Обозналась! Извините!» В сумерках зажглись фонари. Лота пела, Лу танцевала, Рич ходил по канату, а крошка Си и ее собаки разыграли целый спектакль. Толпа хохотала, гудела и щедро сыпала в ящику сцены монеты. И какой-то усач бросил розу к ногам Лоты, а та подхватила и покраснела, кинув стремительный взгляд на Арса, Но тот не заметил. Мия сидела за задником. Всё видела. В голове бродило одно единственное слово. «Погоди! Погоди!» Уже перед сном, погасив огни на сцене и накормив ослика, Мия раскрыла книгу. Раньше она звала в дорогу. Теперь связывала её с домом. В этот вечер ей было одиноко. И очень хотелось вернуться. Строчки мелькали при неровном свете свечи. Мия и не пыталась разобрать этот чужой язык. Но вдруг, как зеленая проплешина луга среди темного леса, узнаешь, где кончаются дороги. Мия захлопнула книгу. Что она наделала? Зачем убежала с этими огибами? Почему доверилась им? И что это была за старуха? Что она знает о них? О ней? «Ты чего не спишь? Устала?» — спросила вдруг крошка Си, хотя Мия думала, что та видит уже десятый сон. «Нет, я уже...» Мия задула свечу. ветреная Кантакора любила артистов. Они давали представления каждый вечер, а народ всё приходил и приходил. Мия по-прежнему бездельничала. но отходить далеко от площади уже не решалась. Она кормила собак, лошадей и ослика. Мия тоже хотела заниматься чем-нибудь интересным, как Рич или Крошка Си. Но что она умеет? Только видеть слова в странной, будто заколдованной книге. С каждым днём Мия узнавала всё больше об этом мире, об этом городе и о людях, которые были рядом. Она видела, что Арс украдкой ковыряет в носу. А Рич любит повертеться перед зеркалом. Она замечала, что Лу в чём-то убеждает Лоту, а та часто встаёт по утрам с таким лицом, будто не спала всю ночь. Она чувствовала какую-то болезненную привязанность к крошке Си и очень обижалась, если та забывала позвать её с собой, уходя в город. Но никогда Мия не показывала этого. После встречи со старухой Мия боялась гулять одна. Ей было здесь неуютно и хотелось поскорее уехать. Она даже подумала, может, обмануть Арса? Сказать, что прочитала в книге, будто пора ехать. Она придумала фразу, которую будто бы перевела ей книга, и перед ужином собиралась сказать её Арсу и остальным. Она развернула Лизин платок, в который была завёрнута книга, и по привычке на секунду уткнулась в него лицом. Запах дома и сестрёнкиных волос был всё глуше, всё тише. мия с горечью подумала что скоро он исчезнет совсем она взяла книгу и вышла из кибитки к костру где уже сидели арс и крошка си она была готова разыграть свой маленький спектакль но вдруг сильвер сорвался с крыши кибитки и бросился на нее он завис перед ее лицом и что то кричал шипел и клекотал так яростно что мия заслонилась от него книгой сильвер вскочил арс с ума сошел крыш Вдвоем с крошкой Си они еле отогнали его. На шум прибежали Рич и Лу с Лотой. Все слова вылетели у Мии из головы. А еще она почувствовала, что книга стала вдруг очень тяжелой, и Мия опустила ее на землю. «Ты в порядке?» — встревожился Арс, а крошка Си смотрела так внимательно, что Мия подумала, что она догадалась. И Мия так испугалась, что выпалило совсем не то, что хотела. «Арс, вы сказали, что всего неделя, что это займет всего неделю!» Арс переглянулся с крошкой Си и Ричем, потом положил руку на плечо Мии и сказал, «Я слукавил, Мия. На самом деле у меня была всего лишь слабая надежда, что это займет неделю». «Сколько же на самом деле?» «Я не знаю». Они помолчали. Мия растерялась. Она не знала, что ещё сказать. «Тебе плохо у нас?» — спросил Арс. «Нет, но...» «Знаешь, мы можем отправить твоим родителям письмо. Здесь есть такая служба. Чтобы они не волновались».